— Как только я поправлюсь. — Да вы совершенно здоровы. — Докторам это виднее, — обиженно сказала Жюльет. — Я, кстати, решила на Ривьере заняться подготовкой докторской работы. — Господи, Жюльет, вы будете доктором, по крайней мере, надеюсь. Но еще не знаю, на чем остановиться, на частном международном или на финансовом праве. — Это еще что за мура? Так говорят в Вене. Ради бога, не произносите таких страшных слов. Все равно я ни одного права не знаю. Муся чувствовала, что для Жюльетты ее ученость теперь утешение, и что она думает о жизни, посвященной суровому труду. — Вдруг я приеду на Ривьеру мешать вам готовить вашу диссертацию? — Вы думаете, что ваш муж, он сейчас в Лондоне? — сказала Муся, как будто Жюльетт ее спрашивала об этом. — Быть может, он получит назначение в Индию. — И тогда? — И тогда... — Я ничего не знаю, Жюльетт. — Ничего. — Может быть, я съезжу с ним туда и вернусь? — В самом деле, это мог бы быть выход, если только он согласится на время отпустить меня, — подумала Муся. — Недавняя мысль о том что с ней случилась катастрофа, была теперь непонятна ей самой. — Все-таки я комок нервов. Да, беспрестанно перехожу от одного настроения к другому. — Да, неврастеничка, самая настоящая, — с некоторой гордостью сказала она себе. В их петербургском кружке принадлежность к неврастеникам молчаливо признавалась чем-то вроде патента на благородство. Но как я хорошо сделала, что поговорила с ней! — Значит, вы не разойдетесь с мужем? — Может быть, мы и разойдемся, я не знаю. Не спрашивайте меня, милая, я ничего не знаю, ничего, кроме того, что я безумно счастлива, — сказала она. И чтобы загладить неделикатность этих слов, обняла Жюльет и поцеловала. Обе они почувствовали, что любят друг друга, и что им было бы тяжело расстаться. Муся внезапно прослезилась. — Нет, после того, самое лучшее в жизни — это моя дружба с ней, с Сонечкой, с Витей. Какая я глупая! — Ну, до свидания, мой друг. Я и так вас утомила. — Ваша мама меня съест? — Нет, посидите еще. Нельзя, нельзя. Мне было очень приятно с вами, Муся. Когда вы придете опять? Завтра? Завтра, и я не знаю, буду ли свободна. Она смущенно кивнула головой. Да, но я все-таки приду, и завтра, если не вечером, то днем, если не днем, то утром, непременно, приходите каждый день. Жюльет взяла со стола платок и поднесла его к глазам. Они обнялись опять. Глава 30. Мудрый Кортезий при встрече позвал к себе профессора Йонгмана, но дня не назначил и не ждал гость. По своему обычаю, чуть не до полудня оставался он в постели, лежал с закрытыми глазами, изредка приподнимался на локте, брал со столика листок бумаги, карандашом, несколькими словами записывал приходившие ему мысли и снова опускал голову на подушку, погружаясь в размышления. Это были его лучшие часы. Затем он оделся и перешел в те комнаты, которые служили ему лабораторией. Но только взялся за работу, как слуга доложил ему о приезде профессора Йонгмана. И хоть это означало потерю доброй части дня, Декарт встретил профессора как самого дорогого друга. Привык скрывать все свои чувства и видел в этом необходимейшую из добродетелей. Тотчас распорядился об особых блюдах к обеду. Не думал, как многие, что для гостей никаких изменений быть не должно. Пусть, мол, едят то самое, что каждый день ест хозяин дома. Он повел профессора по своей усадьбе, показал сад, вид на канал, на рощу, показал лучшие комнаты замка, показал...